Но она и слышать не хочет. Теперь уже говорит, что об этом надо было раньше думать. А уже если она себе затвердила что-нибудь, то нет такого чела... Язык уже отказывался ему повиноваться. И лишь после явного усилия он смог раздельно договорить человека, чтобы ее пере, пере... Но перешагнуть через это новое препятствие ему уже оказалось не под силу. Голова его, склоняясь над столом, заколыхалась из стороны в сторону. Он спал, как маятником, покачивая ею на безвольной шее. Но вдруг он, резко вздергивая ее, совсем трезво глянул на Будулая. «А у тебя, цыган, уже большие дети». Будулай не сомневался, что рано или поздно стрелка их разговора обязательно должна будет набрести на эту волну, и все же растерялся в первый момент. Однако тут же и выяснилось, что Шелухин и не ждал от него ответа на свои слова, а сам же и ответил на них, нашел у кого спрашивать. У вас же, если есть дети, все равно, что их нет. Вы только умеете их сразу по дюжине плодить, а там пусть сами же и цепляются своими ручонками за жизнь, а если у кого не хватило для этого силёнок, значит, не судьба. Взамен одного слабого можно ещё полдюжины наплодить, чтобы они на базарах батрачили на своих отцов и матерей. Ты, надеюсь, на меня не обиделся, Будулай, лично тебя я не имею в виду, потому что о присутствующих, как известно, не говорят. Ну, если всё-таки обиделся то мне недолго свои слова и обратно взять. Будулай ничего не ответил ему, и он, поколыхав над столом головой, опять поднял ее. В городе Новочеркасске, где я рос, весной всегда акация так цвела, что крыши домов плавали, как льдины в снегу, и просто уже нечем было от этих гроздей душистых дышать. И все, помню, мне хотелось... Поскорее уехать из этого белого дурмана куда-нибудь подальше. Вот теперь буду лай Иногда на меня такая муть нахлынет, Что прямо-таки завязал бы глаза И бежал куда-нибудь из этого оазиса благополучия и любви. Старые товарищи к нам давно уже не ездят, И мы не ездим к ним. А какая же это любовь без людей? Бежал бы из этого Эдема на сто донских виноградных чаш и вообще от всей этой полной чаши с ее двумя сторожами в лице этого волка и молодой красивой жены. Так бы надвинул на глаза Шорой и не оглянулся назад. «Что же тебе?» — Будулась похватился, но уже поздно было. Вопреки его ожиданию Шелухин ничуть не обиделся, даже поощрительно взглянул на него. «Мешает? Да, это ты хотел сказать. А никто. Я сам. Тебе, буду Будулай, когда вздумалось, ничего не стоит прыгнуть на своего коня и опять расчесывай ветром борду. Потому, кроме этого сундучка на твоем мотоцикле, у тебя ничего нет». А мне уже не прыгнуть. Легко ли расстаться и с этим кирпичным домом, В котором, если захочешь, можно хоть футбол играть? И с этой усадьбой на сто виноградных кустов, Каждый из которых своими же руками посадил? Своё вино! Хотя и конца всему этому нет. Чем больше у тебя есть, тем, оказывается, ещё больше давай. И обратного хода из этого... Вентере не бывает. Если Смолду, когда это рабское благополучие еще только начало затягивать себя вовремя, не пресек, то потом уже поздно. Самому уже бывает и боязно с ним расстаться. Мне это лично известно. Он быстро дотронулся до руки Будулая, лежавшей на столе. «Ну а как бы все-таки ты...» На моем месте поступил. Будулай убрал свою руку под стол. «Ты это лучше меня должен знать».